Глава вторая. Тень. Раньше Гет думал, что, сделавшись учеником великого волшебника, он сразу же овладеет его ремеслом и тайнами магии, станет понимать язык диких зверей, лесных растений и листьев на деревьях и, произнеся одно лишь нужное слово, сможет повелевать ветрами и превращаться во что угодно. Например, они с учителем могли бы превратиться в оленей или орлов, и быстрее ветра домчатся от десяти Ольховен до Реальби. Но оказалось все совсем не так. Они с Огионом шли и шли. Сначала спустились в долину, потом двинулись на юго-запад вокруг горы, ночуя в маленьких деревушках или прямо под открытым небом, словно жалкие бродячие фокусники или какие-нибудь лудильщики посуды, а то и просто как нищие. Никаких волшебных мест они не видели — Ничего особенного не происходило. Дубовый посох, волшебника, на который Гет сначала взирал с ужасом и любопытством, оказался самым обыкновенным тяжелым посохом, на который Агион опирался при ходьбе. Прошло три дня, потом еще четыре, а ни одного волшебного слова так и не было произнесено. Во всяком случае, Гет их от Агиона не слышал и он не узнал пока ни одного нового имени, ни единой руны, ни одного заклинания. Хотя Агион и был на редкость молчаливым, но он так мягко и спокойно обращался с Гедом, что тот вскоре утратил весь свой благоговейный страх перед волшебником и, как-то набравшись храбрости, дерзко спросил, «Когда же начнется мое обучение, сударь?» «Оно уже началось», — сказал Агион. Повисло молчание. Гет очень старался удержать в себе то, что так рвалось наружу, и все-таки не удержал. Но я же совсем ничему не научился. «Потому что еще не понял, чему я тебя учу», — ответил волшебник, продолжая идти по тропе своим спокойным, размеренным шагом. Они были как раз где-то между Оварком и Уиссом. У Геона, как и у большинства гантийцев, была смуглая, с медным отливом кожа, Седая голова, тело сухое и поджарое, как у гонщий, и был он совершенно неутомим. Он редко говорил, мало ел, а спал еще меньше. У него были удивительно острые зрения и слух, и часто на лице его появлялось такое выражение, словно он к чему-то прислушивается. Гед промолчал. Не всегда просто ответить волшебнику. «Ты, конечно, хочешь узнать как можно больше заклинаний, чтобы пользоваться ими». Вновь заговорил Огион, продолжая уверенно идти вперед. «Но из этого колодца ты и так вычерпал уже слишком много воды. Подожди. Хочешь стать взрослым — терпи. Хочешь стать настоящим волшебником — в десять раз больше терпи. Это что за травка у тропы? Земляничный лист. А вон -то? Не знаю». Это Острец. Огион остановился и указал концом своего посоха на небольшой растенице, хотел, чтобы гет повнимательнее пригляделся к нему. Мальчик сорвал сухой стебелек, и, так как Огион ничего больше не прибавил, спросил. «Учитель, а какой в нем прок?» «Никакого, насколько я знаю». Шагая рядом с Огионом, Гет некоторое время еще держал растение в руке, а потом отбросил его в сторону. Когда ты познаешь этот острец во всех его сезонных ипостасях, станешь различать его корни, листья, цветы, запах и форму семян, тогда сможешь узнать и его настоящее имя. Ведь понять сущность предмета гораздо важнее, чем выяснить, какая от него польза. А какова, например, польза, От тебя самого? Или от меня? Приносит ли пользу гора гонт или открытое море? Агион умолк и лишь минут через двадцать договорил, чтобы слышать других, самому нужно молчать. Мальчик нахмурился. Неприятно сознавать собственную глупость, но он сдержал свои чувства и решил отныне быть терпеливым, и послушным, чтобы Агион в конце концов согласился научить его хоть чему-нибудь. Он жаждал знаний, жаждал обрести могущество. Порой, однако, ему начинало казаться, что он мог бы узнать куда больше у любого травника или деревенского колдуна. И по мере того, как они с Агионом все дальше и дальше уходили на запад, в дикие леса, расположенные за Уиссом, Гед все больше от чего Агионы считают таким уж великим чудодеем. Ведь когда пошел дождь, Агион даже не попытался произнести заклятие, известное любому предсказателю погоды, и послать тучу в другую сторону. В странах, где колдуны встречаются буквально на каждом шагу, а таковы, например, Гонт или Энланд, можно видеть, как грозовое облако, повинуясь заклятием, то более-то менее сильным, Прямо-таки слоняется по небу с места на место, пока, наконец, не разражается ливнем над морем, где дождь сможет спокойно идти себе сколько угодно. Но Агион позволял дождю пролиться именно там, где собирались тучи. Он просто находил ель погуще и укладывался под ней на ночлег. Геду тоже ничего не оставалось, как свернуться калачиком среди веток, с которых капала вода, и, промокнув насквозь, Мрачно удивляться, что за польза в необычайном могуществе Агиона, если какая-то там высшая мудрость не позволяет ему этим могуществом воспользоваться. Порою Гетт даже жалел, что не пошел в ученики к старому предсказателю погоды из Северной долины. Там он, по крайней мере, спал бы в сухом месте. Слух? Он, разумеется, ничего этого не говорил, ни единого слова не произнес — А учитель его, улыбнувшись, засыпал под проливным дождем.